Глава 7. Учение свет даже если изучаешь тьму. На следующий день Тмор всё ещё пребывал под впечатлением от ночного разговора с Лерроем, что, впрочем, не помешало ему приступить к делу, ради которого он собственно и прибыл в Хорогин. Так что сразу после великолепного завтрака от матушки Ирны юноша заглянул в кабинет Орролда, пожелал ему хорошего дня, На что занятый просмотром каких-то свитков глава клана только буркнул что-то невнятное и умчался в академию, потаращить тамошнюю библиотеку. При входе на территорию основного места обучения белогривых магов, перстень на руке Тмора слегка нагрелся, и массивная низкая дверь, вделанная прямо в ворота цитадели, бесшумно отворилась, пропуская человека внутрь. Миновав большой, мощёный огромными плитами двор, Нор притормазил у единственного увиденного им входа в основное здание. Пропуск это, конечно, здорово. Вот только где искать саму библиотеку, в которую он и пропускает? Домик-то совсем не маленький. Впрочем, что тут думать? Если в здании не будет указателей, можно будет просто отловить кого-нибудь из местных обитателей. Проблема здесь в другом. Как заставить высокомерного Белогорю поработать проводником для круглоухого Но с этим вопросом Тмор решил повременить до того момента, пока не столкнётся с ним в реальности. Определившись со своими, честно сказать, весьма немудрящими планами, парень тихонько ныкнул и уверенно направился внутрь. Табличек здесь, естественно, не нашлось. Зато обитатели так и шныряли вокруг, словно и не зная о праздной декаде. Пролетая мимо Тмора по своим делам, они бросали на него равнодушные взгляды, действительно равнодушные. а не опустошенные эмоциональной блокадой. Уж на то, чтобы просечь этот факт скромных познаний молодого человека в школе разума, вполне хватило. Ну что ж, удивительное дело, конечно, для такой самобытной расы снобов, как Хорги, но, может, это ему и на руку? Покрутив головой, Тмор наметил себе цель и двинулся через поток только что вылетевших с занятий учеников, уклоняющемуся от них невысокому и подвижному, как ртуть, Хоргу, чёрный цвет накидки которого свидетельствовал о статусе преподавателя. Всё-таки какие бы взгляды не были у учеников, а общение с более взрослым, а значит и более уравновешенным хоргом обещало принести куда меньше сюрпризов, чем попытка наладить контакт со вспыльчивыми юнцами. И плевать, что они раза в 3 старше тмора. "Хорошего дня, эр", поприветствовал парень преподавателя. Стоявший в полуоборота к нему хорк резко развернулся. и, увидев перед собой человека, плеснул презрением. Но тут его взгляд споткнулся о предусмотрительно выставленной на всеобщее обозрение медальон Школы Тени, и парню показалось, что он словно наяву услышал, как лязгнули щиты разума Хорга, смыкаясь между собой. «Эрт Мор, если не ошибаюсь, можете называть меня Сист». Мягким, вкратчивым голосом проговорил Хорг и тут же извинился. «Прошу простить мою первую реакцию». Я был и решил, что ко мне обратился один из наших особых учеников, а это, знаете ли, не те существа, по отношению к которым легко заставить себя испытывать положительные эмоции. «Прекрасно вас понимаю», — согласился Тмор, вспомнив лекцию о Ролде перед боем в Листе, но не сдержал удивления и спросил, стараясь попасть в тон собеседника, на всякий случай. «Позвольте узнать, откуда вам известно мое имя?» «Ох!» В этом нет никакой тайны. Эр-Рох, наш ректор, знаете ли, заботится о психическом состоянии преподавательского состава Академии, а потому предупредил нас о вашем возможном появлении в этих стенах. Блоки блоками, но ирония из речи Хорга исчезать явно не торопилась. Правда, я, если честно, не ожидал увидеть вас так скоро. Все же молодость не то время, которое хочется тратить на пыльные свитки». «Юному мам куда интереснее горячка боя и жар любовных утех». «Да вы поэт, эрсист», — покачал головой Тмор. «Но знаете, горячка боя меня откровенно вымотала еще во время пути в Харогин. А уж за жар любовных утех моя пассия по возвращении дамы может и глаза выцарапать. И тогда уж точно не видать мне ни первого, ни второго. Так что я лучше почитаю книги, целее буду». Хорк чуть раздвинул губы в намёке на улыбку и повёл рукой в сторону длинного, хорошо освещённого коридора. Совершенно нетипичный белогривый. "Идёмте. Я провожу вас до нашей сокровищницы знаний". "Благодарю". Хорк последовал за преподавателем, так же как и Хорк, напрочь игнорируя удивлённые взгляды учеников, которыми они провожали своего преподавателя и его спутника. И куда только делось всё их равнодушие? "Постой, Эртмор". Отмахнулся Эр Сист от благодарности Тмора и, свернув в очередной, залитый светом из витражных окон, коридор, указал на широкие распахнутые двери, за которыми виднелся просторный зал, уставленный книжными шкафами. «Вот мы и на месте. Дальше, думаю, вы и сами справитесь. Но если нет, то наш библиотекарь, Эр Нерд, не откажет вам в помощи. Засим вынужден вас оставить». Через 5 минут у меня начинается лекция, не хотелось бы опоздать. Но на прощание скажу следующее. Назвав меня поэтом, вы польстили самолюбию скромного наставника целителей, а ваши суждения взвешены не по годам. Иными словами, я буду искренне рад увидеться с вами вновь. Вам так понравилась моя лесть? Приподнял бровь Тмор, немного охринев от странного заявления Хорга. Мне понравилась мудрость ваших суждений. Явно усмехнулся целитель и вернул мяч на поле собеседника. А лезть от мудреца, даже если он юн лицом, поверьте, всегда приятно. До встречи, Эр Тмор. Не смею вас задерживать, Эр Сист, и также рассчитываю увидеться с вами в следующий раз. Тмор, с трудом переваривший этот волейбол комплиментов, только что церемониальный поклон не ответил, прощаясь с Белогривом. А куда деваться, если Хорг сам определил такой стиль общения? Проводив взглядом удаляющегося преподавателя, парень облегченно вздохнул и шагнул в зал библиотеки, выкидывая из головы странный разговор с Хоргом. Оказавшись среди бесчисленных книжных полок, перемежавшихся ячейками со свитками, с морд на мгновение растерялся, но опомнившись, с воодушевлением ринулся на поиски каталогов. Правда, вместо них ему попался библиотекарь, Высушенный столетия мехорк, абсолютно не сдерживающий эмоции лысый коротышка, если по возрасту и не дотягивал до головы совета мастеров вязи, то комплекцией был просто копия лича. Такая же сушёная мумия, только ещё живая и скрипит громко, нецензурно. Последний тмор выяснил опытным путём, столкнувшись с удивительным хоргом в проходе между двух книжных рядов. Вымотерившись на нескольких явно мёртвых языках, библиотекарь потер пострадавший при падении локоть и, прищурившись, уставился на Тмора. «Но... и какого-то и...» Искусная игра слов древнего наречия с поражающими воображения идиомами, сравнениями и гиперболами заставила Тмора вспомнить о Баролде с его записями, о чем парень, не удержавшись, и сообщил старику, в ответ на что тут же получил еще одну серию изысканных матюков. В конце концов, выдохшись, хорк замолк. Отмор получил возможность наладить с ним нормальный контакт. Не будет тебе никаких каталогов, выслушав человека, отрезал старик. Как это? А вот так, если что нужно, обратишься ко мне, выдам. Но читать будешь только здесь в зале. Выносить тексты из библиотеки запрещено. И ещё, не дай тебе тьма испортить хоть один лист. Лучше сразу начинай собирать хворост для собственного костра. Пояснил, круглоухий? Разумеется, кивнул Тмор, решив не обращать на наезд до старика никакого внимания. Тогда, может, приступим? Придки какой? выркнул Хорк, искривился. Да уж, а мимика-то у него куда богаче, чем у других белогривых. Надо додумать мысль парню не удалось. Старик вдруг развернулся и двинулся куда-то вглубь книжных рядов. буркнув на ходу: "Иди за мной". Спустя пару минут они оказались в каком-то закутке, где расположилась пара жутко неудобных жёстких кресел с высокими прямыми спинками и небольшой стол-бюро. "Работать будешь здесь. Сначала опишешь мне, какая литература нужна, и я подберу необходимое. Если я увижу, что ты способен уважительно относиться к книгам, может быть, покажу, где располагаются тексты с интересующей тебя тематикой. Итак, Выслушав Тмора, старик задумчиво потер у подбородка и, ни слова не говоря, довольно резво уковылял в неизвестном направлении. Вернулся он спустя полчаса, нагруженный десятком фолиантов довольно потрёпанного вида, и, сгрузив их на стол перед парнем, тяжело вздохнул. А, работой. Если понадобиблюсь, найдёшь меня у стойки в читальном зале. Тмор понятливо кивнул и потянулся к книгам, под пристальным взором библиотекаря. Тарик еще несколько минут наблюдал за действиями человека, но убедившись, что тот не причинит вреда его питомцам, тихо ушел. Впрочем, Тмор отметил уход библиотекаря лишь краем сознания. Он с головой погрузился в старые тексты, в надежде найти хоть что-то о практиках тени. Хорошо еще, что маршруты большей части учеников, заглядывавших в библиотеку, пролегали на достаточном удалении от того закутка, где устроился Тмор. Так что они не часто тревожили его своим присутствием. позволив полностью сосредоточиться на работе. Так и потекли его дни. Утром Тмор заявлялся в библиотеку Академии, брал у старого Хорга недочитанные с прошлого раза книги и углублялся в поиск. А вечером голодный парень сметал со стола в резиденции Абхаш тройной ужин и с наступлением темноты отправлялся в сад, где под взглядами якобы случайно оказавшихся поблизости громе выпускал уголька в ночной полет. ровное течение времени оказалось нарушено в канун последнего дня декады первоцвета, когда библиотекарь Тарталд Тмора оточеднова сочинения какого-то древнего хорга, в котором автор пространно излагал собственные видения сути магии и тени. По субъективным ощущениям Тмора, это писание не имело никакого отношения к реальному положению дел, но он не прекращал её чтения. так как пару раз уже натыкался в подобном навозе на крупице действительно стоящей информации, касавшейся в первую очередь первоисточников, из которых большинство авторов таких вот опусов брало материал для исследований и их предположительного местонахождения, поскольку самих инкунабул адептов тени или тех же, постоянно упоминавшихся в связи с этой стихией ушедших, в Академии не было. И на этом фоне Разрешение человека ознакомиться с государственными библиотеками Харогина, выданное советом мастеров в Вязе, казалось парню некой изощрённой насмешкой над ним, как посланцем рисов. Хоть и нельзя сказать, что Тмор всерьёз воспринял такой поворот, но мы слишком об этом не торопились покидать его голову, особенно учитывая тот факт, что вариант с библиотекой Великих Башен тоже пока завис в воздухе. Как было сказано Тмору при попытке попасть в её залы, Сейчас в библиотеке проводилась инспекция книгохранилищ, организованная по указанию всё того же совета мастеров вязи. Возможно, это было так на самом деле, а может, мастера вязи просто решили таким образом выказать своему главе собственные неудовольствия от его поведения на совете. А заодно и попрежать энтузиазм за сланца катаподобных, который вполне мог бы, по их мнению, привести к утмору после столь ярой поддержки со стороны старого леча. Или же это шуточки самого главы совета мастеров вязи. Хотя зачем ему это, Тморн не понимал. В общем-то, всё это были не более чем догадки. Но если дела и дальше будут идти по такому сценарию, то молодому человеку придётся забыть про официальные пути и начать изыскивать способы попасть в книжные сокровищницы кланов. Ведь, как Тморн успел убедиться сам, большинство первоисточников разбором которых занимались авторы изучаемых им на данный момент опусов, находились не во владение Харогина, а в собственности кланов. Как выяснил у того же библиотекаря Тнор, коллекционирование книг в Харогине не редкость, а скорее что-то вроде популярного увлечения, особенно среди магов. В связи с чем путь древних текстов, тем более касающихся уникальных и исчезнувших школ магии, написанных самими её носителями, подчас был весьма извилист. Так что не всегда можно было даже точно утверждать, в чьей именно библиотеке осела та или иная библиографическая редкость. А ведь именно такие книги и нужны были Тмору для его собственных изысканий. Вот и рылся он в сочинениях магов, сопоставляя факты и выискивая намёки на местонахождение интересующих его книг. «Тебя ждут у входа в академию, поспеши. Только не забудь сначала отнести всё, что набрал, на мой стол». Проскрепел библиотекарь и удалился – бормоча что-то о том, что он не нанимался слугой ко всяким молодым выскочкам. Странный старик. У входа в академию прямо перед воротами торчал Арролт на своем бессменном лу с легким, но явно демонстрируемым интересом, наблюдая за стайкой учениц, собравшихся недалеко от него, и переговаривающихся о предстоящей практике, в свою очередь также демонстративно не замечая интереса Хорга. На твоём месте я бы не стал так увлечённо пялиться на этих барышень, Арольд. Отвлёк Хорга от развлечений тмор, выводя в поводу своего хаука, жутко довольного тем, что ему не пришлось в очередной раз простоять целый день в конюшне академии. Насколько я могу судить, они из класса наставника Сист, а он очень ревностно относится к своим обязанностям. Так что флиртовать с его ученицами не лучшая идея. Эр Сист, ты его знаешь? Тут же встряпнулся Арольд. Мастер-целитель, умный, весьма оригинальный и, по-моему, очень опасный хорг, кивнул Тмор, взлетая в седло серва. Вот как? Арольд смерил побратима долгим взглядом. И откуда такие умозаключения? Я же сказал, он целитель, пожал плечами Арольд. Так что ему просто положено знать обо всех уязвимостях организмов разумных, разве нет? Положен кивнул Арольд, разворачивая скакуна и направляя его куда-то в сторону закатных кварталов Элмора. И что с того? Ну, он же хорк. А все тёмные расы, что я встречал за исключением кромов. Разве что буквально повёрнуто на боевом применении собственных умений. Знаешь, белогривый внимательно посмотрел на едущего с ним бок о бок побратима. По логике вещей, именно я должен был бы рассказывать тебе об этом. но уж никак не наоборот. Да ладно! Что у меня глаз нет? Отмахнулся Тмор. Я видел, как Сис двигается, и это тебе не похтящий на каждой ступеньке хорд. Так что додумать, что к чему, не составило труда. И всё же недовольно покачал головой Арольд. Я непозволительно расслабился. Мне следовало продолжить читать тебе лекцию о нашем мире и укладе жизни хорогина. Боюсь, что несмотря на твою проницательность, незнание наших обычаев может привести к печальным последствиям, как для тебя, так и для всего клана. А это не та роскошь, что я могу себе позволить. Или что ты предлагаешь? Вздохнул парень, придерживая хаука. Они как раз въезжали на торговую площадь, и народу на ней было столько, что двигаться прежним темпом не представлялось возможным. Для начала обновим твой гардероб. А потом займёмся штопанием прорех в твоих знаниях этикета. А Ролд Спешелс у небольшого трактира, и отдав поводье луп отскочившему служке, тот же у ветшего коня встояла, смерил Тмора оценивающим взглядом, словно прикидывая, а есть ли там вообще что штопать. Собственно, для этого я тебя и выдернул из нашего академического полисборника. Если помнишь, завтра у нас приём по случаю окончания декады первоцвета. И мне не хотелось бы, чтобы ты в самом деле устроил на нём светопреставление. Понятно. Парень последовал примеру Хорга и отдал поводье серво очередному трактирному служке. Но может, сначала перекусим? В трактире на торговой площади? Не самая лучшая идея. Максимум, что здесь можно попробовать без риска отравления, так это лиал, и то не везде, заметил Хорк. Ну нет, так нет, пожал плечами Тмур. а в голову почему-то пришли мысли о том кошмаре, что называли едой в свободном городе. Вряд ли после такого питания пища в трактирах торговой площади Айенмора будет признана его желудком несъедобной. Тем временем Хорг, бросив конюхом мелкую серебряную монетку, двинулся вдоль окружающих площадь зданий, не обращая никакого внимания на шум и гам, царившие под дощатыми навесами торга. Вот они с Тмором миновали ряд с одеждой, Но Аролт и головы не повернул в его сторону, продолжая посматривать на вывески зданий. Наконец, когда Тмор уже хотел было поинтересоваться целью поисков побратима, тот остановился у небольшого домика с невразумительной вывеской и решительно хлопнул по двери, специально закрепленным на ней латунным молоточком. Из ателье побратимы выбрались спустя добрых полтора часа. У Тмора, даже когда они уже дошли до трактира, конюшни которого остались их скакуны, в глазах все еще мелькали расцветки тканей, а в ушах звенел гомон трех очаровательных белогривых барышень, снимавших с него мерки. Как и было обещано, новую одежду доставили на следующее утро прямо в резиденцию Абхаш. А Ролд окинул придирчивым взглядом наряженного в черный, расшитый серебряной конетелью камзолт-мора и довольно кивнул. Вымотанный вчерашним посещением ателье, последовавшей за ним пятичасовой лекцией о правилах хорошего тона, как понимают их хорги, и, наконец, устроенным по этой лекции практическим занятием, завершившимся в третьем часу ночи, невыспавшийся парень облегченно вздохнул и направился в свои апартаменты. У него еще было несколько часов перед началом приема, и он не хотел бездарно тратить это время на всякую ерунду типа обеда. Уголек было что-то недовольно заворчал, но тут же умолк, придавленный усталостью. который Тмор с ним тут же и с великой охотой поделился. Когда Ролд впервые упомянул о предстоящем мероприятии, Тмор решил, что дело ограничится присутствием членов клана Абхаш, но не тут-то было. Услышав об этом предположении, Хорг только покачал головой и задвинул своему ученику ещё одну тему в своей многочасовой лекции. Оказывается, подобные приемы отнюдь не семейные торжества, на которые члены клана прибывают, чтобы повидать родню и поделиться своими новостями, успехами и бедами. То есть они-то, конечно, появляются, но вряд ли составляют и десятую часть от общего числа гостей. Именно на таких вот приемах происходят все публичные действия в Харогине. От объявления о предстоящем браке отпрысков и представления обществу новых членов клана до принятия воссалитета и заключения межклановых союзов. Ну а кроме того, подобные приемы служат и для распространения неофициальной информации, иначе говоря, слухов, и для удобства проведения излюбленного развлечения аристократии, наверное, всех миров и времен, то есть для плетения интриг. Из всего этого вытекало, что практически все кланы Харогина устраивают по нескольку обязательных приемов в году, а иногда, если находится подходящий повод, и больше. Единственный род, никогда не устраивающий приёмов и болов, но не вызывающий поэтому по этому поводу никаких нареканий у соплеменников, это клан владыки. Но, как сказала Рольд, надо быть самоубийцей, чтобы высказывать своё фи в отношении этой полумифической личности. Не то, чтобы его клан отличался какой-то особой кровожадностью, просто за своего владыку любой хорк порвёт на клочки даже хозяина бездны, если таковой, конечно, существует. Правда, на чём основывается его уверенность в этом предположении, Оррольд так и не сказал. В общем, на приёме Тмор появился во все оружии и подготовленный настолько, насколько это вообще представлялось возможным для того, кто первый раз в жизни оказался на подобном мероприятии у чёпарных, временами просто помешанных на этикете хоргов. Правда, подобное помешательство, как уже заметил Тмор, штука временная и несколько ограниченная. Иначе говоря, в приватной обстановке знакомые друг с другом белогривые вовсе не настаивают на официозе, а иногда даже целенаправленно посылают его по далекому адресу. К сожалению человека, прием по поводу декады первоцветок к подобным междусобойчикам явно не относился. Какая же это скука! Мор завершил третий, регламентированный правилами круг по залу приемов, и, обменявшись последними церемониальными поклонами с невстреченными на прошлых обходах гостями, с облегчением вырвался из помещения на открытую террасу. «А-а-а! Вот и наш юный мудрец!» Крачевый голос преподающего в Академии Целителя юноша узнал сразу. «Приветствую, эрсист!» Смор развернулся навстречу Хоргу и тут же почувствовал вторжение в собственные мысли – мягкое, но отнюдь не такое незаметное, как, наверное, казалось неизвестному любопытному исследователю. Один точный ментальный удар по раскрывшемуся в атаке разуму, и незнакомый тмору спутник целителя покачнулся, теряя равновесие. Надо отдать должные рефлексом Систа. Он практически моментально подхватил падающего хорго и, чуть плеснув весельем из-за преспущенных ментальных щитов, выговорил пытающемуся справиться с головокружением спутнику: «А я ведь предупреждал тебя, дорогой друг, не стоит делать поспешных выводов!» «М?» — обозначил свое присутствие юноша. «Ох, Эртмор!» Убедившись, что жертва собственной наглости уже более или менее уверенно держится на своих двоих, целитель повернулся к парню. «Прошу извинить поступок моего родственника. Он вовсе не был вызван неуважением к вам». «Ну да, скорее уж презрением ко всему роду человеческому». вздохнул Тмор, успев же ухватить часть эмоций нападавшего во время их короткого общения. Вот только одного понять не могу. Если так прёт запах дерьма, зачем же его пробовать ещё и на вкус? Он у вас что, самоистязатель? От слов Тмора Сист ещё больше развеселился, а вот его родственник явно посмурнел и попытался свалить, выпустившуюся на сад темноту вечера, но был удержан коротким и безапелляционным приказом целителя. Стоять. На этот раз в голосе Систа не было и намека на обычную мягкую вкратчивость, а эмоции оказались наглухо заблокированы. Его спутник дернулся, но тут же замер на месте. Целитель, если и не был ему начальником или старшим родичем в иерархии клана, то непререкаемым авторитетом являлся со стопроцентной вероятностью. Эр-Сист еще раз окинул взглядом своего спутника и обратился к Тмору. «Не возражаете, если мы найдем более удобное место для беседы?» «Насколько я помню, Арролд еще не снес старую беседку в дальней части сада. Думаю, там нам будет удобнее всего». «Ничего не имею против», — согласился Тмор, немало заинтригованный поведением хоргов. Спустя пару часов, очень задумчивый Тмор вышел из беседки вместе с Эром Систом и его молчаливым спутником, и, проводив их до экипажа, отправился в дом с четким намерением запереться в своих комнатах и спокойно обдумать все услышанное. Не тут-то было. Уже на лестнице его перехватил чем-то явно довольный Арольд Ар и, раскланиваясь по пути с уже покидающими приём гостями, потащил Тморова в малую гостиную. Открыв дверь, Арольд Ар быстрым шагом пересек помещение и уселся в кресло у окна, так чтобы видеть всё происходящее в комнате, но при этом словно бы отделив себя от остальных присутствующих. А такие были В гостиной собралось немало хоргов, которые тут же принялись разглядывать Тмора словно какую-то диковинку. Впрочем, вполне возможно, что он для них таковым и являлся. В гостиной повисла тишина. Стоящий у входа юноша окинул взглядом комнату, но, поняв, что никто из присутствующих не собирается начинать разговор первым, мысленно ощерился и вытащил из закоулков сознания пылившуюся там наглость. Тмор понял, Что здесь и сейчас собрал тот самый круг семьи, что разбирает вопросы, по которым глава клана не может принимать решения единолично. Трудно было бы не догадаться о том, что за собрание здесь происходит, учитывая фамильную схожесть всех присутствующих. Они даже рассматривали тморо одинаково, отчуждённо и немного настороженно. Хорошего вечера Эры и Эрии, чуть наметив поклон. Нор одним усилием воли призвал единственное свободное кресло, установленное чётко по центру комнаты так, чтобы сидящий в нём был виден всем присутствующим, и, установив его у погасшего камина, спокойно в него уселся, расположив любимую трость так, чтобы она в любой момент была под рукой на всякий случай. От внимания Орла этот факт не укрылся, но белогривый ничем не выдал своих чувств. Хотя Хорк и понял, что Тмору очень не понравилась ситуация, в которую он его вовлек, а Роуд кинул на парня светящийся весельем взгляд и откашлялся. Почти половине присутствующих пришлось повернуться, чтобы не только слышать, но и видеть дистанцировавшегося от них главу клана. Прошу знакомиться Эры и Эрии, фамильяр клана Абхаш и мой побратим Эр Тмор, Гардена, Рауд, Шайер и Нилл. Ни один мускул не дрогнул на лицах присутствующих, а вот неплотные блоки эмоциональных щитов выпустили наружу большую часть чувств хоргов. Сказать, что среди них не было радости, значит ничего не сказать. Мор буквально утонул в затопившей гостиную волне негатива. Приличному обществу не знакомятс заходя в помещение, представляется первым. Довольно громко сообщил один из хоргов, долговязый и худой как щепка маг. Само летом школа воды поверх камзола. В приличном обществе незнакомца зашедшего в помещение приветствуют стоя, ответил Тмур. А в приличном обществе хоргов, как я слышал, кроме этого ещё и принято блокировать эмоции. Или меня неверно информировали? Не стоит так раздражаться, Эры, проронила красивая статная женщина в вечернем платье серо-стального цвета с заколкой кинжалом в высокой причёске. пока остальные хорги в спешном порядке доводили свои щиты до ума. «Действительно, считать незнакомцем фамильяра клана, даже если мы не представлены, — это перебор», — медленно заговорил старый хорг, вид которого куда больше подошел к главе клана, нежели гладкая физиономия Оролда. «Но хотелось бы знать, глава, какую выгоду может принести нашему клану твой странный выбор?» «Выгода уже есть и немалая. Верхняя обитель». Коротко ответил Арольд. Благодаря Тмору клан причислен к Верхнему храму с благословения Пантифика. Хм. Старик на мгновение прикрыл глаза, но почти тут же тряхнул головой. Я за. Он, конечно, наглец, человек и вообще инел, но он сделал то, что не удавалось поколениям Абхаш. Надо быть идиотом, чтобы отказаться от такого родственника. Кто со мной? Орги начали переглядываться. и в конце концов их взгляды скрестились на Оролде. Тот хмыкнул и поднялся с кресла. «Понял, понял, уже уходим», — он повернулся к Тмору. «Идем, пусть круг выносит решение без нас». Тмор молча кивнул и вышел следом за побратимом. Но выйдя из гостиной, Хорг остановился. «Ну а теперь рассказывай». «Сначала ты», — усмехнулся Тмор. «Что это был за фарс?» «Это не фарс». Это представление фамильяра клана из личного круга главы клана, круга семьи, вздохнул Арольд. Хотел предупредить об этом ещё на приёме, но ты как сквозь землю провалился. Да? Если это просто представление, то о чём они там совещаются без нас? Прищурился Тмор. Ну, формально, круг клана мог бы не признать тебя в качестве фамильяра, медленно проговорил Арольд и помолчав закончил. Тогда мне пришлось бы покинуть пост главы клана. Но раз Ассан высказался в твою пользу, то об этой неприятности можно забыть. Твоя очередь. Тмор окинул взглядом довольного Оролда и решил не финтить. Эр-Сист предложил мне отправиться вместе с его экспедицией в подземелье Аэнмора.